Глава 18. 31 октября. Мы объехали утёс. Длиною он в четверть мили. Наше маленькое путешествие продолжалось недолго. Посредством лота мы констатировали почти неприступную куртизну берегов и неимоверную глубину омывающих эти берега вод. Вне всякого сомнения, что сильный подземный толчок, вызванный действием вулканических сил, выбросил на середину океана в столь неблагоприятный для нас момент коварную каменную глыбу, чуть было не ставшую нашей братской могилой. Островок чисто вулканического происхождения. На этот счёт не может быть двух мнений. Он весь состоит из правильно расположенных базальтовых глыб. Море вокруг него удивительно прозрачно, и мы ясно различаем основания этой удивительной подземной постройки, состоящей из оригинальных призматических корпусов. «Что за удивительный островок?» — говорит господин Литурнер. «Пари держу, что он образовался совсем недавно». «Это очевидно, отец», — отзывается Андре. Точно такие явления наблюдаются на острове Джулия у берегов Сицилии и в группе Сантуранских островов на Архипелаге. Он вырос как раз вовремя, чтобы послужить станцией для объятого пламенем Шанселора. «Действительно», — вмешался я в разговор, — «подземный толчок наблюдался здесь, должно быть, в самом недавнем времени. Ведь даже на новейших картах утёс этот не отмечен. Нельзя же предположить, что он ускользнул от опытного глаза моряков». Да ещё в такой известной части океана. Исследуем же его вдоль и поперёк, на благо будущим мореплавателям. Но он, может быть, исчезнет так же внезапно, как и появился, — высказывает предположение Андре Летурнер. Знаете, господин Казалон, некоторые островки вулканического происхождения существуют очень недолго. Пока географы соберутся занести его на карту, от него, может быть, не останется и следа. «Ну так что же, Андре?» — отвечает господин Литурнер. «Бережёного и Бог бережёт. Лучше же принять меры против несуществующей опасности, чем рисковать тысячами чужих жизней. Я думаю, моряки не будут в претензии, не найдя утёса там, где мы чуть не сложили наши буйные головушки». «Ты прав, отец», — согласился Андре. «Тем более, что этому островку может быть суждено существовать столько же, сколько и материкам. Но уж если ему написано «на роду исчезнуть», Пусть исчезает через несколько дней, как только наш шанселор будет починен. По крайней мере, капитан Куртис сбережет тогда немало энергии. Снять смели корабль — не шутка. «Однако, Андре», — пошутил я, — «вы хотите всевластно управлять природой. Вы хотите, чтобы она воздвигала и поглощала утёсы по вашему личному усмотрению». Ваша магическая палочка вызвала из недр морских седой утёс, на котором мы потушили пожар. Теперь же вы обаятельный волшебник. Махнёте ею вторично, и шанселор, пренебрегая всеми опасностями, гордый своими успехами, победоносно поплывёт, унося нас к желанной цели. «Да нет же, господин Казалон», — улыбнулся Андре, — «я возношу горячие благодарственные молитвы всемогущему Богу, не давшему нам погибнуть». Он бросил нас в опасную минуту на утёс, и он же, когда наступит подходящий момент, поможет нам выйти в открытый океан. А мы со своей стороны приложим все усилия к этому, чтобы эта желанная минута скорее наступила. Не так ли, друзья? Да, господин Казалон, — ответил господин Литурнер. Люди обязаны во всех обстоятельствах жизни приходить себе на помощь. Пускаясь в море, человек должен призвать всё своё хладнокровие, весь запас своих физических и умственных сил. Только среди бушующих в Безбрежном океане стихий он в полной мере ощущает свою беспомощность и ничтожность и учится верить в Творца. И вот, по-моему, лучший девиз моряка — вера в себя и упование на Бога. «Вполне разделяю ваш взгляд, сударь», — ответил я. И мне кажется, что в среде моряков неверующих очень мало. Разговаривая, мы тщательно осматриваем скалы, на которых покоится островок, и все больше и больше убеждаемся в его недавнем происхождении. Наше предположение подтверждается полным отсутствием какой бы то ни было растительности. Мы не нашли здесь ни раковинки, ни водоросли, ни моллюска, выброшенного морем. Какой-нибудь ярый естествоиспытатель тщетно потерял бы здесь время на поиске следов животного или растительного царства. Ветер не занёс сюда никаких семян, и птицы не свили тут гнёзд. Только геолог мог бы найти здесь пищу пытливому уму, углубившись в изучение базальтовых наслоений, ясно свидетельствующих о недавних вулканических толчках. Наша шлюпка в это время возвращается к южному выступу островка, где стоит Шанселор. Я предлагаю своим спутникам сойти на землю. Они охотно соглашаются. «Если островку суждено исчезнуть, — смеётся Андре, — Ему будет лестно вспоминать о посещении людей. Шлюпка пристает к берегу, и мы высаживаемся на базальтовый утес. Почва настолько равна, что Андре не нуждается в поддержке и отправляется вперед. Мы медленно поднимаемся по отлогому спуску и через 15 минут достигаем самой высокой части островка. Там мы усаживаемся на базальтовой плите. Андре достает из кармана книжку и зарисовывает контуры утеса. Небо чисто. Мы различаем на юге самые низкие выступы утёса, не покрытые теперь во время отлива водою. Между ними виднеется узкий фарватер, пройденный шанселором перед крушением. Нас поражает странная форма утёса, напоминающая собой сильно вздутый посередине йоркский окорок. Мы сидим на самой высокой точке этого окорока. Господин Литурнер, увидев нарисованные Андре контуры островка, воскликнул удивлённо. «Послушай, Андре, ты ведь рисуешь окорок!» «Да, отец. Базальтовый окорочок, который вызвал бы своими размерами немалый восторг у Гаргантюа. Если Роберт Куртис согласится, мы назовём наш остров Окорок-Скала». «Да», — воскликнул я, — «надо сознаться, что название очень удачно. Однако, путешественники, любуйтесь им только издали, а то не равен час поломаете вы себе зубы об это лакомое кушанье». Андре закончил рисунок. Мы спускаемся по другой дорожке и на западной части острова открываем живописный грот. По своему строению он напоминает гроты, встречающиеся часто на гибридских островах, в особенности на острове Стафа. Литурнеры видели грот Фингала. Им кажется теперь, что он перенесен сюда, но только в меньших размерах. То же расположение концентрических призм, зависящее от способа охлаждения базальта, такой же свод из черных перекладин, покрытых в местах соединения какой-то желтой массой, тоже изящество призматических граней, недоступное опытным рукам самого искусного скульптора. И, наконец, тот же таинственный шорох ветра, мелодично отдающийся в звучном базальте, который древние галлы приписывали игре невидимых теней на сладкозвучных арфах. Но наш грот имел большое преимущество перед своим старшим двойником. Вода сюда могла попадать только во время сильного прилива, тогда как грот на острове Стаффа вечно был покрыт водной пеленой. «Грот на острове Стаффа, — говорит Андре, — похож на громадный готический собор. Этот же похож на часовинку при том же соборе». Но кто бы мог ожидать, что на неизвестном затерянном среди океана утёсе скрывается такая прелесть? Отдохнув часок в гроте, мы берегом возвращаемся на Шанселор и сообщаем Роберту Куртису о наших наблюдениях. Он отмечает островок на карте под данным ему Андре названием. С этих пор мы ежедневно предпринимали прогулки в грот и проводили там по нескольку приятных часов. Роберт Куртис отправился как-то с нами, но не для отдыха а из любознательности. Один раз съездил в Грот и Фальстен для научных целей. Чувство красоты было ему чуждо, и он хладнокровно отломал несколько кусков базальта для своих геологических исследований. Мистер Кир не соблаговолил побеспокоить себя и все время торчал на шанселоре. «Как-то я предложил мистеру Скир проехаться с нами». Сначала она было согласилась, но затем раздумала, испугавшись утомления. Зато мисс Герби просияла от удовольствия, когда господин Литурнер предложил ей осмотреть островок. Её не столько привлекала сама по себе прогулка, сколько возможность хоть на час освободиться от тирании капризной барыни. Но мистер Кир на её вежливую просьбу ответила категорическим отказом. Я был крайне возмущён таким её поступком и счёл долгом вмешаться в это дело. Мистерис Кир долго упорствовала — но в конце концов уступила, быть может, потому что я оказал ей уже немало услуг, да мог пригодиться и в будущем. Мисс Герби несколько раз ездила с нами на островок. Мы гуляли, удили рыбу, завтракали в поэтическом гроте под звуки шуршащего в базальтовых плитах ветерка. Нас приводила в умиление радость, вырвавшейся на свободу молодой девушки. Маленький островок, который мы начинаем уже любить, в ее глазах вырастает в громадный счастливый мир. Мы исходили его вдоль и поперёк, и каждый камешек на нём стал нам знаком и дорог. В сравнении с узкой палубой Шанселора он обширен и разнообразен, и я убеждён, что покинем мы его с грустью и будем вспоминать с благодарностью проведённые здесь покойные часы. Андре сказал нам, что остров Стаффа принадлежит семейству Макдональда, которая его арендует за 12 фунтов стерлингов ежегодно. Как вы думаете? Спрашивает мисс Герби. Даст кто-нибудь за аренду вашего острова полкроны? Не пол пени, мисс, рассмеялся я. А что, вы намерены его взять? Нет, сударь, отвечает девушка, подавляя тяжелый вздох. Хотя это единственное место на Земле, где я была счастлива. И я тоже, прошептал Андре. Сколько страданий слышится во вздохе бедной сиротки. Она горемычная, называет счастьем несколько спокойных часов, проведенных среди дружески расположенных к ней людей на затерянном утесе Атлантического океана.